Выборы главы государства. Эпиграф. Ваша политическая кредо Всегда. Из кинофильма «12 стульев». Поговорим о том, кто руководит современной демократической страной. В разных странах формальная должность главы государства разная. Реально же в США командует президент, в Великобритании премьер-министр, в Германии канцлер. В США, Германии и ряде других стран главы государства назначаются сроком на 4 года, во Франции на 5 лет. Обычно в развитых странах принято, что глава государства не может находиться у власти более двух каденций подряд. Так и хорошо, что не задерживаются, а то, как было раньше, царствовал какой-нибудь Олух лет 20, а то и поболее, и, и разорял страну в конец. Тут уместно было бы заметить, что в любом деле есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, новый глава государства, как новая метла, стремится вести по-новому, и команду новую свою на ключевые посты приводит. Полгода как минимум этой команде на раскачку потребуется. Потом за свои преобразования захочется проводить. А преобразования такие не за день-два делаются. Чем страна больше, тем дольше любое новшество вводить надо. Бывает, что на первых порах нововведение очень непопулярным оказаться может. А результат, который всем понравится, только через несколько лет увидеть можно. С другой стороны, перевыборы не за горами. поэтому семь раз подумать надо, прежде чем свою перестройку затевать. Однако при такой системе власти смена президента или премьер-министра, а также смена кабинета министров, не сказываются кардинально на жизнь страны. Смена же короля могла полностью изменить ситуацию в государстве. Во второй половине IX века Англия была разделена на несколько королевств и жестоко страдала от набегов викингов. Ситуация меняется, когда королем Уэссекса, одного из этих королевств, становится Альфред. позже названный Великим. Пытаясь поднять под себя другие королевства, он заключает с ними союзы, издает законы, реформирует войска, создает флот, который несет патрульную службу берегов Англии. Его армия наносит несколько поражений викингам. Те же начинают понимать, наниматься на службу к англосаксам и вести с ними торговлю, а грабительские набеги прекращают. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. В 899 году Альфред Великий умер. и все, что он создал, рассыпалось, как карточный домик. Армия распалась, королевства погрязли в междоусобицах, а викинги вернули к своему, вернулись к своему любимому занятию – разбою. В случае, когда власть попадает в руки толковому королю, появляется преимущество перед выборным правлением. У короля, по крайней мере, теоретически, впереди сколько угодно времени, и переказы его не застревают в долгих рассуждениях Сената или Конгресса. Жил в 12 веке король Кхмерской империи сур II. Сегодня на месте той империи территория Камбоджи. 30 лет подряд этот король страной правил, объединил и централизовал государство. Кхмерская империя во время его правления раскинулась на запад до границ Бирманского царства Паган, на восток до моря, на юг до границ государства Грахи. Сильное государство создал Даже посольство Великого Китая в этой стране приравнивали к любому другому посольству. Посланцам Китая приходилось наравне с другими прожить вне стен столицы в карантине определенное время. В Рисурья в Ан Мане II был построен великий храм Ангкор-Бат. Много веков с той минуло. Камбоджа сегодня нищая страна. Одна из главных статей ее дохода – туризм. А туристы приезжают в основном, чтобы Ангкор-Бат посмотреть – Вот так Сурьяванман II из далекого прошлого кормит сегодняшнюю Камбоджу. А если бы его после второй конденции переизбрали, может не успел бы все это создать. Так что не всегда длительное правление является минусом. Каким образом сейчас проходят выборы? Весь мир уже привык наблюдать за предвыборным марафоном США. Это же не кандидаты в президенты соревнуются. Это настоящая командная игра. Ни для кого уже не секрет, что выбирается не реальный человек, а товар, который преподносят публике. Создается легенда кандидата, которая представит этапы его жизненного пути, далеко не всегда совпадающие с реальностью. Его жизненные позиции, которые ему составят его консультанты и тому подобное. И учат, что говорить, как сидеть, как ходить. Телекар... Телекамера будет снимать его под определенным углом и при соответствующем освещении. Самое интересное, что все эти приемы известны. Книги о том, как это делается, выпускаются в открытой печати. В начале предвыборной гонки объявляется, какие фирмы будут раскручивать кандидата. В начале предвыборной гонки объявляется, какие фирмы будут раскручивать кандидата. А представители предвыборного штаба иногда не скрываясь говорят, кандидат выйдет к избирателю со своей легендой. Тем не менее, хотя бы часть населения развитых стран с водошвлением идет на выборы. Не зря сэр Уинстон Черчилль в свое время сказал «Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем». Существует даже такое выражение «политический маркетинг» от английского слова market – рынок. Политический маркетинг – это совокупность теорий, средств и методов, посредством которых корректно и целенаправленно выявляются и подчеркиваются для различных социальных и национальных групп Именно те реальные качества и достоинства кандидатов, президентов на лидерство, которым эти группы проявляют особый интерес. Говоря простыми словами, политический маркетинг – это создание для кандидата различных упаковок для продажи различным слоям населения. Родиной политического маркетинга являются США. Иногда пионером в использовании рекламных агентств для организации своей предвыборной кампании называют Дуайта Айзенхауэра. Пропаганды на его выборах в 1952 и 1956 годах организовали сразу несколько агентств. Хотя известно, что еще в 1946 году избирательной кампании Демократической партии руководило рекламное агентство Дойл, Дент and Выше мы уже говорили, что основная масса избирателей ничего толком не слышала раньше о претенденте на роль лидера. Значит его задача за относительно короткое время убедить этих избирателей, что он самый лучший. Для этого и необходима профессиональная реклама. Ведь реклама и есть искусство убеждать покупателя, что он всю жизнь мечтал о вещи, которые видит впервые в жизни. Вся эта музыка стоит больших денег. На выборах в 2008 года в США, по данным Федеральной избирательной комиссии, кандидат от республиканской партии Джон Маккейн собрал взносы и пожертвования на сумму 363 миллиона долларов. Обаме удалось привлечь больше средств на свою кампанию – 639 миллионов долларов. Передвыборный штаб Обамы потратил 5 миллионов долларов для показа получасового рекламного фильма сразу по семи национальным каналам США. Небогатая казна Джона Маккейна позволила транслировать только 30-секундные ролики. Общие затраты на последние выборы президента США составили по разным оценкам от 4 до 5 миллиардов долларов. Интересно, затратив такие суммы, получила ли Америка самого достойного президента, или просто рекламщики сумели продать тот товар, который был в более яркой упаковке? Действительно ли политики представляют отчет обо всех взносах, которые они получают на свои избирательные кампании, а насколько бескорыстны жертвующие, а за кулисные сделки с сомнительными партнерами при демократических выборах не практикуются? В начале 21 века была опубликована автобиографическая книга сына одного из главарей американской мафии, Джо Банана. Считается, что в романе «Крестный отец» Мария Пьюза Джо Банана стал прототипом Вита Карлеоне. Его сын Билл Банана, опубликовавший свои воспоминания, был прототипом Майкла Карлеоне, сына Витта. В этих воспоминаниях немало места уделено семейству Кеннеди. Тот факт, что отец 35-го президента США Джона Кеннеди сделал свое состояние на незаконной торговле спиртным во время сухого закона, не является сегодня секретом. Ну и что скажет читатель? Еще лучший друг советских детей, товарищ Сталин, сказал на совещании передовых комбайнеров, сын за отца не отвечает. Что касается торговли спиртным, то действительно не отвечает. Но книга Билла Банана раскрывает секреты прихода Джона Кеннеди к вершинам власти. Отцы Билла и Джона знакомы были еще со времен сухого закона, схожим бизнесом занимались. Когда требовалась помощь в обеспечении фондов и политической поддержки для выборов Джона в Сенат, а позже в президенты, Кеннеди-старший приходил к Джо Бананам. В те времена, в середине 20 века, американская мафия была на пике своего могущества. Она обладала сильным влиянием на американские профсоюзы, имела широкие связи с политиками различного уровня. будущий президент необходимую помощь и поддержку получал.